Новелла девятая. Новгород. Немцы прекратили штурмовать Ленинград в сентябре 1941 года. В ноябре, правда, была еще безуспешная попытка замкнуть кольцо блокады, соединившись с финнами. Но потрепанные под Тихвином немецкие войска откатились на исходные позиции и с тех пор только оборонялись. Зато почти непрерывно наступали мы в надежде освободить Ленинград. Кровавые атаки продолжались то тут, то там, но результата не давали. Решающий штурм был назначен на январь 1944 года. Спланировали наступление из двух точек, от Ленинграда и до Новгорода, надеясь позже соединиться, разгромить и уничтожить немецкие армии. Удалось, однако, лишь оттеснить немцев до Нарвы и Пскова, основательно их потрепав. Разгрома не получилось. Мы наступали на Новгород с исходных позиций около Мясного Бора, где в 1942 году погибла вторая ударная армия. Дело пошло хорошо, хотя потери были немалые. Помню большую кучу мертвых тел в окровавленных белых маск-халатах у прорванных и разбитых немецких укреплений. Мы въехали в прорыв по укатанной дороге. Тут только что прошли танки. Они отутюжили несколько мертвецов, превратив их в лепешки. Старички из похоронной команды ломиками отколупывали от земли мерзлые головы, напоминавшие плоские круглые диски диаметром около метра. Немцы не успели вывести тяжелую артиллерию, часть их сил осталась в окружении в узлах сопротивления. Одна из группировок пыталась прорваться и соединиться со своими. Было это под деревней Никохово. Ночью, сев на машины, немцы ринулись вперёд, полевая пространство перед собой разноцветным дождём трассирующих пуль. Красивое зрелище. Но мы их ждали. В лесу в засаде стояли танки, пехота приготовила пулемёты, а мы по рации передали приказ об открытии огня из пушек. Разгром был полный. Дорога оказалась забитой горящими грузовиками и тягачами, повсюду валялись трупы, на этот раз немцев. Но не только немцев. В отряде оказались бельгийские, голландские и прочие фашисты-добровольцы, приехавшие на Восточный фронт. Несколько часов наши солдаты потрошили их имущество. Чего тут только не было. Удивительные барахольщики эти немцы. Какие-то тряпки, женское белье, посуда, ковры, даже фаянсовый унитаз. А в карманах фотографии, письма, презервативы, порнографические открытки, целые коллекции. Многие солдаты с орденами, у большинства на мундирах щиток, знак, дававшийся за участие в захвате Крыма. Сейчас мне кажутся странными мои тогдашние переживания, но помню отлично вид поляны, усыпанный вражескими трупами, доставлял мне огромное удовольствие». Тяжелые бои были за станцию Подберезье и прочие немецкие укрепленные районы. В других местах дело шло быстрее. Под самым Новгородом нас задержал отчаянно сражающийся немецкий заслон. Продвинуться вперед не было никакой возможности. Стоило высунуться, как тут же по тебе бил либо пулемет, либо орудие. Даже скорострельные зенитные пушки немцы пустили в ход. Как горохом засыпали они нас мелкими снарядами. Решили предпринять атаку утром и улеглись спать кто где мог. А часа в четыре утра раздался вопль. «Эй, вы, славяне! Проспите, царствие небесное! Вставайте! Ушел немец!» Оказывается, под шумок немцы сели на машины и удрали. Перед нами лежал Новгород. До него было километра три 4 Недавно в одном историческом сочинении я прочел описание штурма Новгорода. и волнующие строки о том, как какой-то сержант, указано имя, водрузил знамя победы на стенах древнего города. Ничего этого не было, бои и жестокие проходили только на подступах. В город мы вошли, без единого выстрела. Мы, десять человек дивизионной разведки, три артиллериста и двое радистов, были первыми вступившими с юго-востока. День был светлый, солнечный, пустынное шоссе тянулось перед нами. По сторонам чернели амбразуры бетонных дотов, и мы все ждали пулеметных очередей, которые уничтожат нас. Но немцы ушли. Слава богу, шоссе здесь почему-то не было заминировано, хотя в других местах мин было полно. Правда, среди разного барахла, валяющегося на дороге, попадались сюрпризы. Моё внимание привлекла яркая жестяная коробочка, вроде тех, в которых хранят кофе. Под крышкой у неё оказалась пуговка на верёвке. Если бы я потянул за пуговку, ловушка взорвалась бы. Так некоторые солдаты лишались глаз и получали тяжёлые ранения. Я догадался отбросить опасную игрушку подальше, а потом прострелил её из автомата. В одном из пригородных домов разведчики обнаружили пятерых спящих немцев, Они тоже проспали всё на свете и не заметили отступления своих. Двоих тут же прикончили, а остальных отправили в штаб. Новгород приближался. Мы миновали железную дорогу, на которой стояли платформы с брошенными снарядами для тяжёлых орудий. Огромные поросята штабелями лежали и на насыпи. У самого города встретился нам русский солдат. Он шёл нам навстречу без оружия и ремня, пьяный, весёлый. немцев в городе нет!» — были его слова. «Откуда он взялся? Из плен, что ли?» Но нам было наплевать, пусть этим занимается СМЕРШ. Новгород предстал передо мной в тот зимний солнечный день в неожиданном виде. Большинство построек нового времени оказались разрушенными. Сохранились главным образом древней церкви, стены, одним словом, те доминанты, которые определяли лицо средневекового города. Картина — единственная в своем роде. Теперь все опять застроено, восстановлено, и старый город растворился в безликих казенных новостройках. Купола Святой Софии были ободраны немцами, ни одного целого стекла не было в окнах, повсюду разруха, запустение, грязь, прикрытая белым снежком. Мы дошли до площади, на которой стоял черный гранитный пьедестал от памятника Ленину. Рядом приткнулась разбитая немецкая машина, фургон с продовольствием. В спешке немцы все бросили, и мы, конечно, стали набивать мешки гороховым концентратом и прочими вкусными вещами. А когда покончили с этим, увидели, что на площади появились войска, приехал танк, Катюша. Откуда-то возник и политработник, он взобрался на возвышение и стал говорить речь. Солдаты начали полить из автоматов, а Катюша выпустила в белый свет очередь мин. Так отметили взятие Новгорода. Никакого водоружения знамени я не видел. Город стоял пустой, тихий, ни единого жителя не осталось в его холодных стенах. Обогреться нам удалось лишь на северной окраине, в здании школы, где, очевидно, за несколько часов до нас находились немцы. Я растопил печку, перевернутую железную бочку из-под бензина, и затеял жарить картошку на рыбьем жире, который обнаружился в шкафу. Но поесть как следует не удалось. Скомандовали ехать дальше, догонять немцев. В окрестностях города мы увидели громадное немецкое военное кладбище, несколько тысяч могил. В середине огромный черный крест, а кругом, в четком строю с математической точностью, Маленькие крестики на могилках, очень опрятно и культурно. Позже мне говорили, что немцы обязательно хоронили всех своих убитых в гробах, а если их не хватало, использовали специальные бумажные мешки, надевавшиеся на ноги и на голову. Но несколько сот мертвецов, обнаруженных нами на дороге за городом, они зарыть не успели. Это были попавшие в окружение остатки гарнизона Новгорода. Последующие дни прошли в движении, Нас бросали на самые трудные участки, чтобы обеспечить прорыв. Помню Лужское шоссе, обсаженное огромными тополями. Некоторые из них были обрушены на дорогу, чтобы затруднить наше движение. Остальные только подготовлены к этому. На стволе сделана зарубка и положен 200-граммовый желтый кубик тола, напоминающий туалетное мыло. Приготовили, но не успели взорвать, удрали. Мы использовали тол для обогрева. Подожженный, он медленно горит, испуская смрадный дым. При ночном штурме одной деревни я залег под пулеметным огнем в мокрое болото и простудился. К вечеру поднялся сильный жар, но болеть было негде. Мы ночевали на открытой лесной полянке, мела метель, дул ветер. Чтобы не простудиться еще больше, я плясал джигу между сугробами. К утру жар спал, болезнь прекратилась. Очевидно, организм мобилизовал все силы и справился с простудой. В феврале мы атаковали большое село со странным названием «Медведь». Но немцы стояли там насмерть, они обеспечивали отход основных своих сил, отступавших из-под Ленинграда и Луги. И здесь, под «Медведем», пролилось немало крови. Тут я впервые сбил самолет. Не один, конечно, а вместе со всеми. Лапотники стали пикировать на нас, загнали в канаву. Лёжа на спине, мы стали стрелять изо всех видов оружия, винтовок, пулемётов и даже автоматов. Когда один из самолётов выходил из пике, мы всадили ему в жёлтое брюхо порядочную порцию металла. Появился дым, самолёт грохнулся на ближнее поле и взорвался. Лётчик успел выскочить и спустился на парашюте. Оправившись от пережитого страха, мы принялись его ловить, несмотря на сильный обстрел. Это оказался и вояка с орденами за налеты на Францию, Англию и Голландию. Дали ему закурить, но самокрутка плохо держалась в обожженных дрожащих руках. Прибежали зенитчики, просили отдать им сбитого немца, за это им будут ордена и звания, но мы не отдали. Пехота увела его в тыл. Наше начальство доложило по инстанциям о сбитом самолете. Вероятно, тоже сделали пехотинцы и уж непременно зенитчики. Потом армейское начальство удвоило цифру, а в генеральный штаб она дошла еще увеличенная. Такова была обычная практика Великой Отечественной войны. Лет через 50-100 историки раскопают и опубликуют архивные документы, и на их основе напишут интересные книги о потерях врага, И наших победах. В начале февраля, кажется, 4-го числа, осколок мины ранил меня в спину. Было это в деревушке Межник, у дома, обращенного к селу Медведь. Кстати, именно отсюда, из копны сена, которую мы использовали в качестве наблюдательного пункта, я видел, как горел в танке известный военный поэт Сергей Орлов. Боя почти не было. Танки только высунулись, и их сразу подожгли. тяжело Тяжелораненого Орлова удалось спасти. Получив осколок в спину, я выпил водочки, пообедал с товарищами и, подгоняемый обстрелом, отправился в санчасть, которая была в соседней деревне, вернее, в леске около нее. Там я поругался с врачихой, больно ковырявшейся ране зондом, но так и не нашедшей осколка. Только в пятидесятых годах его случайно обнаружил рентгенолог в мякоти левого плеча. после чего хирург успешно его вырезал. В палатках среди легкораненых нашлось много знакомых, которые гостеприимно поставили передо мной ведро варёной картошки. Вот это жизнь! Тепло, сухо, есть что пожрать. Вот это спался я вдоволь. Месяц в госпитале прошёл быстро. И хотя рана ещё не зажила, меня выписали. Медведь, наконец, был взят, войска двигались дальше. Госпиталь тоже переезжал. Скучно было прямо из госпиталя идти в бой. Наш как раз штурмовали деревню под названием Иваньково. В сильный мороз мы взяли ее, вероятно подгоняемый холодом, в надежде согреться в деревне. Домов, конечно, там давно не было, но немецкие землянки оказались добротными. Были даже стальные колпаки на некоторых огневых точках». Ночью нас, разнежившихся и распаренных, контратаковали немцы и вытеснили из деревни. Помню, удирали вместе с пехотой под плотным огнем, как только ноги унесли. Утром в пехотном полку устроили экзекуцию, несколько человек расстреляли перед строем, возложив на них вину за поражение. Это Иваньково было на немецкой оборонительной линии «Пантера», и бою за него немцы и наши придавали большое значение. Прорвать эту линию сходу нам не удалось, бои сотянулись В конце марта мы участвовали в другой неудачной операции по прорыву «Пантеры». В боях за станцию «Стремутка», что в нескольких километрах южнее Пскова. Эта «Стремутка» дорого обошлась нам.